глава четвертая. Как я и думал, ночью нас решили навестить гости. Проснулся я от того, что кто-то попытался выбить нашу дверь, и у меня сработала сигнальная нить. завчера я дал слишком большую нагрузку из нежному телу и хилым каналам, поэтому включился не сразу. Но как только в голове чуть прояснилось, отправил сон на мать и пошел наблюдать за пыхтением бандитов. «Чугунная она, что ли?» хребпящий дышал уже со свистом но жаждал отомстить за свое унижение костешки разбила и хоть бы хны ногой было!» — авторитетно сказал глаз не торопясь впрочем становиться примером для подражения чтоб пятку сломать эту дверь только динамитом и возьмешь динамитом задумчивость в голосе глаза мне не понравилось если они притаранят динамит дверь устоит а вот все вокруг нее нет Я бросил приморозку на всех троих и резко распахнул дверь. «Ба! Какие замечательные люди!» — радостно сказал я. «И какие обязательные!» «Деньги собрали, решили сразу принести, давайте». Жаль, что Ярослав этого не видит. Он так мечтал, что однажды будет вести себя нагло, а все вокруг пугаться или безить. Глаз от моей наглости ошалел ненадолго. Тут же попытался въехать кулаком в нос, но я просто сделал шаг назад, и кулак до меня не достал. А вот глаз не смог сделать шага ни назад, ни вперед, ни в бок от чего сразу запаниковал, задергался, заехал локтем в живот третьему члену банды, молчаливому и внешне ничем не примечательному. Тот психанул и треснул главаря в ответ по затылку. «Представление в счет оплаты не приму». Я широко зевнул. «Давайте деньги и разойдемся миром. Я спать, а вы по своим делам». «Гаденыш, ты знаешь, с кем связался!» Прошипел глаз и плюнул на пол. Полу это не сильно повредило. Убирали подъезд только по праздникам, а последний праздник был лет десять назад и очень короткий. «Знаю, с идиотом. Умный бы уже понял, что меня трогать нельзя, откупился бы и свалил в закат. Я опять зевнул. Спать хотел изверски, а это сильно мешает концентрации, что недопустимо для мага. Но кидать на себя бодрость смысла не было». «Так деньги будут, или я пошел досыпать?» «А вы постоите до утра, подумаете Главное мне не забыть встать раньше мамы, а то она вас увидит, перепугается, полицию вызовет». Я сделал вид, что тянусь за ручкой двери. Глаз всполошился и зло буркнул. «Будут!» Он достал из кармана кучу мятых купюр и протянул мне, сияя дружелюбной улыбкой, которой я не поверил не потому, что в ряду зубов наблюдалась большая нехватка, Просто сам вид главаря говорил о том, что сдаваться он не собирается. Причувствия меня не обманули. Когда я потянулся за деньгами, глаз попытался меня схватить за ворот, но поскольку я одновременно бросил на него слабость, вырваться удалось без труда. Понятно. Вам нужно время подумать. Я опять потянулся за ручкой двери, притворяясь, что собираюсь оставить композицию «Мыслители» на лестничной площадке. Мыслители из них, конечно, так себе, но шпана звучит слишком приземленно. Для мага моего уровня пару дней назад разборки со шпаной были вообще невозможны. «Не надо!» — буркнул хрипящий полез за деньгами. Третий последовал их примеру и вывалил всю наличность. Наличности у троих было мало. В сумме разве что пару тысяч наберется. «Это все?» — делоно удивился я. «Такую сумму иначе как оскорблением не назовешь». «Зуб даю, завтра донесем!» — выпалил глаз. «Отпусти, а, Ярослав!» «Сколько?» «Что сколько?» «Затупил он. «Сколько донесете?» «Десять кусков!» Конечно, три миллиона с них получить было нереально, хотя и казалось заманчивым заставить бандитов собрать деньги на мое обучение, но взятка в десять тысяч показалась оскорбительной и недостойной меня. «Мало!» «Чего это мало?» «Вы за меня три ляма хотели!» — напомнил я. — Если бы у нас было три ляма, разве мы бы с тобой связались? — прохрипел хрипящий Нелогично. Денег мало не бывает. Три ляма плюс три ляма, выходит уже шесть, что в два раза больше. Я бы от лишних трех не отказался. — Да откуда у нас три ляма? Глаз дернулся, но тут же почувствовал, что приморозка никуда не делась. — Ярослав, может, договоримся? — Может, и договоримся. Я зевнул. «Беседа посреди ночи должна быть короткой и информативной. Смотря на что. Но учтите, брошу на вас метки, и при невыполнении обещания...» Я вспомнил прекрасное заклинание, и мои глаза зажглись потусторонним мерцающим зеленым светом. Выглядело это устрашающе, но было совершенно безобидно и малозатратно. Одно из тех заклинаний, что я придумал, развлекаясь в детстве. Троица шарахнулась, но примороженные ноги позволили им только отклониться назад. 20 кусков!» От всех щедрот предложил впечатленный глаз. «Как с меня, так три ляма. А как мне, так 20 кусков?» «Трех лямов у нас нет!» Влез хрипящий. «И взять неоткуда! Даже если мы все продадим!» «Честность заслуживает вознаграждения», задумчиво сказал я. «Это же честность, а не попытка меня опять обдурить». «Честность, честность!» Закивали они в разнобой. и посмотрели с такой надеждой что жуликом себя почувствовал уже я 50 кусков завтра решил я и ваши извинения по всей форме по какой форме опешил глаз сами придумайте», — отмахнулся я лишь бы меня устроили и так мы договорились 50 много подал голос молчаливый и на 3 не делится знание математики тоже заслуживают вознаграждения», — решил я 45 и «Но это последняя уступка. Либо вы сейчас соглашаетесь, и я иду спать, либо не соглашаетесь, и я иду спать, а вы соглашаетесь утром». «Да ты оборзел!» Взвился Глаз и попытался опять меня двинуть кулаком. Некоторых жизнь ничему не учит. Стоило пройти эффекту слабости, как Глаз опять решил, что он всемогущ. Пришлось нанести повторно. «Значит, переносим на утро». Вздохнул я и потянулся закрывать дверь. «Нет, согласны». Буркнул хрипящий. «Итак, с тебя и него, — я кивнул на молчаливого, — по пятнадцать кусков. С глаза двадцать за наглость. Извинения со всех». возражение не последовало. Глаз излучал ненависть, но в этот раз мозги не отключил. Я отправил им эффектную печать договора, заклинание, ставящее метку на должнике, после чего снял приморозку и заметил. «Источники информации нужно проверять». Иногда они работают на вас, иногда на противника. И закрыл дверь, будучи полностью уверенным, что часть денег, которые мне заплатят, эти трое выбьют с Игоря. Никаких угрызений совести я не испытывал. Во-первых, совесть — это не то качество, которым должен обладать маг. Дэмиан это не так давно очень наглядно доказал. Настолько наглядно, что я потерял голову от его убедительности. А во-вторых, Игорь — гнида, работающая доносчиком. А гнид надо давить. Или перевоспитывать. В его возрасте второй вариант не исключался. Но глаз не был бы глазом, если бы его натура времена не брала свое. Поэтому, выйдя из подъезда, он в сердцах запустил камнем в наше окно. Окно не пострадало, а вот голова глаза, в которую прилетел отраженный заклинанием камень, очень даже. Спать я ложился под симфонию самых изощренных ругательств, которые только мог придумать ушибленный. Надеюсь, голова у него будет болеть не меньше, чем у меня после его удара. Утром мама меня выставила в школу. Сказала, если я достаточно хорошо себя чувствую, чтобы шляться по городу, то в школу ходить обязан. Из воспоминаний тела было понятно, что без образования, точнее, без бумаги о нем, мне грозит в лучшем случае карьера подельника глаза. А бумагу можно было получить только по окончании учебного заведения, причем сначала нужно было окончить школу, что казалось забавным. Подозреваю, что все экзамены за школьный курс я мог сдать хоть сейчас – Разве что кроме истории. У этого мира она была своя. И физики, миры, которые выбрали путь технического или маготехнического развития, делали на этот предмет большой упор. Хотя мы, маги, можно сказать, изучали физику изнутри, а значит, знали ее лучше. Но в школу я пошел, внутренне над собой посмеиваясь. Можно было прогулять еще пару дней, но мне требовалась адаптация. Поведение Ярослава имитировать не хотелось. но пока все странности можно было отнести на последствия удара по голове. В памяти Ярослава не было информации о подселении чужих душ, но это не значит, что такого тут не было и не наказывалось по принятым в этом мире законам. Нужно бы их изучить, чтобы знать, чего ждать. Друзей в школе у Ярослава не было, что уменьшало вероятность раскрытия моей тайны. Были по игре, вот они заметили бы несоответствие, но не смогут, поскольку заменять в игре Ярослава я не собираюсь. Я принял от него в наследство только тело, а от остального собирался избавляться. «Ярый, чё с глазом порешал?» Деловито спросил Игорь, отловивший меня сразу в школьном холле. «Порешал», — согласился я. «Они обещали сегодня деньги принести». «Чё?» «Деньги. Бумажки такие разноцветные, Гогоша. Подрастешь, у тебя тоже будут». «Шутник, блин, нашелся!» — окрысился Игорь. «Посмотрим, как запоешь, когда они до тебя доберутся». «Ты переживай о том, что будет, когда они доберутся до тебя». «Борзеешь, Ярый!» — заключил Игорь. «В больничку захотел?» Я зевнул и прошел мимо. Дуракам нужно объяснять доходчиво. Глаз с этим справится лучше меня, у него удар поставлен. Первым уроком как раз оказалась история. Учитель, потасканный мужичок в пиджаке и засаленными локтями, выглядел как после отравления некачественной выпивкой. И несло от него так, что даже до последней парты прибежище Ярослава доносилось. Вспомнилось, какой скандал устроил Айлинг, когда мы с Дэмианом, тогда еще наследником, устроили небольшое дружеское соревнование «Кто кого перепьет». Результат оказался неизвестен, потому что последовательность событий на следующий день не удалось восстановить ни мне, ни ему. Но учитель неожиданно вызверился – когда поутру увидел меня в слегка помятом состоянии и прочитал целую лекцию о том, что трезвое сознание мага — основа благополучия окружающих. А уж задание выдал. До сих пор накатывает тошнота от воспоминания о том, как приходилось потрошить несвежие тела даже без обонятельного фильтра. Айлинг лично следил, чтобы насладился процессом сполна. «Сегодня небольшой опрос». Сделанный бодростью в голосе просипел учитель. «Проверим, так сказать, глубину и крепость ваших знаний. Опрос по материалам прошлого урока поэтому затруднений не вызовет». Одноклассники зашуршали страницами учебников, пытаясь за несколько секунд выучить урок. «Но такое даже я не способен, что уж говорить об обычных неодаренных. Сидящий передо мной пацан наверняка подумал так же, потому что наполовину спустился под парту, чтобы казаться незаметнее». Но такое провернуть не с его объемами. К тому же учитель не стал шарить глазами по классу, а уткнулся в журнал, щурясь и потирая переносицу. Память подсказала, что обычно он носит очки. «И кто у нас давно не был у доски?» Радостно вопросил он сам себя и сам же себе ответил. «Елисеев у нас давно не был!» Я не сразу понял, о ком он говорит. Лишь только когда взгляды одноклассников от радостных до сочувствующих скрестились на мне, вспомнил, что Елисеев — моя фамилия, и решил немного поотыгрывать роль неудачника. «Юрий Романович, а чего сразу я? Я недавно отвечал. Где же недавно?» «Принял он подачу. Две недели назад отвечал. На двоечку. Вот она у меня тут нарисована, красотуля. Еще одну хочешь?» «Еще одна двойка Ярославу, а значит, мне была бы лишней». По воспоминаниям, их придется исправлять, если наберется слишком много. К тому же в голову пришло решение проблемы. Оставалось проверить, справится ли новое тело с обработкой сразу двух, довольно сложных, хоть и не энергоемких заклинаний. Слабым местом в этот раз были не каналы или источник, а пальцы. Пальцы Ярослава были запущены совершенно недопустимы для мага. Их разминать и разминать. «Я же не отказываюсь, Юрий Романович». Издав притворный вздох, который не превратился бы в настоящий, даже если бы мой план провалился, я пошел к доске, бросив предварительный якорь и отвод глаз на открытый учебник. «Итак, Елисеев, что ты можешь рассказать про восстание Минеевых-Добровольских?» Тон был насмешливый, историк наверняка был уверен, что ничего я не расскажу. Но я как раз размял пальцы, активировал нужное заклинание, убедился, что прекрасно вижу учебник, поэтому уверенно зачитал. В 1873-м случилось очередное восстание мелких магических родов, получившее название «Восстание Минеевых-Добровольских», как основных зачинщиков. Поводом для этого послужила купленная родом Лазаревых у Добровольских мануфактурная фабрика. Добровольские утверждали, что их вынудили к продаже и дали несправедливую цену. Рот Лазаревых же утверждал, что цена была справедливой и обговоренной ранее, а что Елисей Добровольский полученные деньги в карты проиграл, то это не их вина. Читал я довольно бойко, попутно размышляя о родственниках со стороны отца моего тела. Как-никак в учебнике описывался один из этапов собирания ими состояния. Этап был не слишком красивым, хотя в параграфе все было очень обтекаемо, но между строк читалось, что и фабрику отжали нечестным путем, и что продавца потом напоили и отыграли уплаченные деньги. Размышлял я довольно отстраненно. Жалеть добровольских мне не было никакого резона. Восхищаться Лазаревыми тоже. «Все, Елисеев, хватит!» — остановил меня учитель. «Вижу, что готовился, молодец! Всегда бы так! Садись! Четыре!» Для того Ярослава четверка была невиданной роскошью. «Меня же возмутило, потому что я отработал на пределе и оценивал результат куда выше, пусть и не по истории». «А почему четыре, Юрий Романович?» «Что?» Он удивился так, словно к нему на стол залезла мышь и стала нагло припираться. «Я спросил, почему четыре?» «Ответ полный, ошибок нет». Я растирал сведенные пальцы и ждал ответа от растерявшегося учителя. По классу прокатился удивленный шепоток. От Ярослава такого поведения никто не ждал. Но я был не совсем им. «Ты слишком следовал учебнику, Елисеев. Наконец нашелся учитель». «А с каких пор это стало недостатком, Юрий Романович?» «Я бы понял снижение оценки, если бы я что-то добавил от себя. Но, как вы только что сказали, я полностью следовал учебнику». «Эм...» «Промямлил он и потер переносицу, не знаю что сказать». «Ты прав, Елисеев, садись спять». Я прошел на место и уткнулся в учебник. Оказывается, там можно найти очень интересные вещи. Урок шел своим чередом. Учитель хоть на меня посматривал, но обращаться больше не рисковал. День выдался скучным. Кроме вызова к доске на истории, учителя на меня больше не обращали ни малейшего внимания. Правда, стали обращать внимание одноклассницы, что меня позабавило, но не настолько, чтобы обращать внимание в ответ на них. Мне нравились девушки постарше и пофигуристи. Малолетки меня никогда не привлекали. Умение устраивать истерики и желание манипулировать есть, а то, за что можно поддержаться, еще нет или не в таком размере, как мне нравится. Вот у классной руководительницы, которая ворвалась в кабинет сразу после окончания урока, грудь была такая, что на ней можно было при желании подавать чай. Но это было единственным достоинством дамы телеса, которые не только не вмещались в пиджак, но и распирали юбку, которая настолько натянулась, что грозила лопнуть в любой момент. «Классный час!» — ласково пропела она, тряхнув головой с выкрашенными в странный фиолетовый цвет волосами. «Быстренько расселись по местам!» «Леонида Викторовна!» — прострадали сразу несколько человек. «Он же по субботам!» «Что, Леонида Викторовна?» — передразнила она их. «Как вы знаете, вашего одноклассника недавно похитили!» Гул, прокатившийся по классу, показал, что это инфа для всех в нове. Разве что Игорь делал вид, что он совершенно ни при чем, старательно изучая картину за окном. «Елисеев, сколько похитителей потребовали у твоей матери?» «Три миллиона», — неохотно ответил я. «Ого!» — дружно протянул класс. «Вот видите, три миллиона!» Столь радостно сказала классная, словно сумма определяла она лично. «У ваших родных есть лишние три миллиона?» «Я думаю, нет. Поэтому поговорим о безопасности». Говорила она о безопасности долго и убедительно. Думаю, все запомнили, что в случае чего нужно орать и убегать. А кто не запомнил, сам будет виноват, если родителям придется собирать деньги на выкуп. «С безопасностью мы закончили». Она достала блокнотики и пролистнула до середины. «У нас остался еще вопрос с внеклассными занятиями». «Могут идти все, кроме...» Я даже не удивился, когда в числе счастливчиков услышал свою фамилию. В памяти ничего о внеклассных занятиях не сохранилось. Поэтому я не ждал от разговора ничего хорошего, особенно потому, что Леонида Викторовна оставила меня напоследок. «Молодец, Ярослав, что постригся!» — одобрила она. Прямо на человека стал похож. «Но вот занятиями внеклассными надо что-то решать. Ты один остался неучтенный, а это непорядок!» У нас лишних денег нет, напомнил я. Кто говорит о деньгах? Театральная секция бесплатна. Мальчиков нам не хватает всегда. Тебе будут рады. Я скривился. Мне хватает той роли, которую я сейчас играю. Кружок рисования. Правильно поняла мою гримасу классная. Там есть небольшой сбор, но он на расходники и для тебя могут сделать исключение. Рисование было уже интереснее, поскольку как раз позволяло развить пальцы. почерку Ярослава был тоже недопустимо ужасный для мага. «А кружка каллиграфии нет?» «Все шутишь, Елисеев? Есть секции по борьбе. занятия на базе школы. Для учащихся нашей школы посещение бесплатное. Беру секцию. Прервал я ее, понимая, что выбирать все равно что-то придется, а борьба как раз поможет укрепить тело и решить одну из моих проблем». Она сделала пометку в блокноте, качнув своей монументальной грудью. «Ну смотри, Елисеев, чтобы завтра начал ходить. Я проверю». Я уверен что всенепременно начну, поскольку это и в моих интересах, после чего, наконец, смог пойти домой.